Глава 63. Зловещее предчувствие «Идем», – пробормотал Сея. Я кивнула. «Мы... мы наконец отправляемся, да?» «Ага». На секунду повисла тишина. Мы вторьем тяжело вздохнули, а Сея глянулся на меня и сказал. «Листа, открывай уже портал. Мы идем в небесный мир». «Что?» «То есть ты не про замок владыки демонов говорил?» Заорил вдруг Джон Де, а я бессильно опустила плечи. «Что ж, и правда ведь, это же Сея. Он бы так ни за что не отправился на решающую битву». «Эй, ты говорил с такой уверенностью, что мы подумали, что ты уже собираешься атаковать владыку демонов. Кроме того, по плану так и было, разве нет?» «На войне планы регулярно меняются». Демон же сказал, что владыка демонов непобедим. И если он не лгал, и я хочу идеально подготовиться к бою. Иначе говоря, надо больше тренировок в небесном мире. Но ты же уже изучил все навыки быков, которые хотел, да? Что ты будешь делать? алис не тормози и открой портал. Постой, ты меня вообще слышишь? Ладно теперь Джон Дэ, ты же сам видел, что тренировки в Божьем Царстве очень полезны, верно? «Просто доверься Сэйе». «Кстати, мистер Джон Дэ, мы можем продолжить обучение у мисс Аденелла». Генерал переводил взгляд с меня на Кирика и обратно. Немного помолчав, он с неохотой прошептал. «Понятно». И так мы снова вернулись в Божий Царство. Когда мы оказались у кафе Целсея, Ария тут же бросилась к нам. Подбежав к Сэйе, она дрожащим голосом заговорила «Сэя, прячься, все плохо. Сейчас тебе лучше уйти». «Что случилось, Ария?» «Бог кулака Аркс вернулся с святилища. Он почему-то сильно зол на Сэю». «А? Что Сэя сделал господину Арксу?» «Позже я все вам расскажу, а сейчас лучше поторопитесь». «Однако...» «А а выходит, вот и где скрывался все это время!» Раздался вдруг глухой голос позади нас. Обернувшись, я увидела вдалеке крепкую фигуру сильного бога. В божьем царстве он всегда хотел без верха, светя галеной грудью. Несомненно, это бог кулака, Аркс. Или... я так думала. Когда он подошел ближе, я с удивлением заметила на нем черную кожаную куртку, а в зубах он сжимал тлеющую сигарету. «Эй, кто это?» закричала я, увидев перед собой бога, похожего на бандита из мира Сеи. Аркс выплюнул сигарету и с усилием придавил ее ботинком. «Я помню тот день, когда увидел ваше рожи. День, когда я вступил в битву с тем бедствием». «Что? Не понимаю, о чем он вообще говорит. С каких это пор у Аркса такой говор? И когда он начал так одеваться?» и Я стояла сбитая с толку, пока Ария мне не напомнила. «Листа, вы все, кажется, привели Бога Смерти в Божий Царство в прошлый раз». «Бог смерти? Он про Крестонатус из Гипранта?» Крестонатус – смертельно опасный монстр, которого убийство капл призывало ценой собственной жизни. На него не работали ни физические, ни магические атаки. Мы победили его лишь потому, что Сэй удалось его заманить к Валькирии, богине уничтожения, и она применила одну из своих самых ужасающих техник – Врата Вальгала. Прокрутив в голове события того времени, И я вспомнила, что Аркс выиграл немного времени, чтобы мы могли сбежать. В тот день бог смерти одолел мой могущественный прием, прозванный невидимым кулаком. И с тех пор я не силах простить себе свою слабость. Вот почему все это время я усердно тренировался. Я нахмурилась, пытаясь разобраться в его словах. «О, понятно. Когда Нату вторгся в Боже Царство...» Бог Кулака Аркс и Бог Сумо охраняли святилище. Сейл уставился на него унылым взглядом. «Иначе говоря, ты продул Танатосу и разрыдался. Что за мелкий ничтожный божок?» «Заткнись, ублюдок. Нет никого лучше меня. Хочешь, чтобы я раздавил твою жалкую черепушку, как арбуз?» Он правда звучал как очень плохой парень. Он не достоин титула Бога Кулака. Сорвавшийся на крик Аркс внезапно остановился и высокомерно расхохотался. «Но теперь я могу легко смеяться, ведь я самый могущественный!» «Что думаешь, мой невидимый кулак до сих пор бесполезен, а?» «Эй, Листарта, ты тоже так считаешь?» «Да, эм, ведь у твоей способности тоже название, да? Ну, невидимый кулак» «Конечно, он не бесполезен чтоб тебя! Я тебя изобью!» «Чего? Ну ты же сам спросил!» Я шмыгнула за спину Сеи. Аркс подошёл к Сеи вплотную и принялся обуравить его яростным взглядом. Тем не менее Сеи заговорил так, будто не замечал его гнева. «В любом случае, как удобно всё сошлось. Я как раз хотел потренироваться с богом кулака, чтобы прокачать свою профессию». «Как смело, ха-ха! Я затолкаю тебя в глотку, твои же собственные зубы!» Аркс вдруг поднял свой большой кулак. «Дай только закатать рукава, и я наделаю в тебе столько дырок. Просто подожди, я нанесу тебе такой удар, которого ты заслуживаешь». «Да что вы вообще несёте?» Не выдержал закричала я. Он вёл себя, как какой-то хулиган Эресёва. Не успел я понять, как Аркс с размаху ударил своим кулаком. Сэйя тут же активировал режим берсерка, увернулся от атаки и мгновенно отвесил богу пощечину. От легкого удара Сэйя голова Аркса резко мотнулась назад. Не успел он напомниться, как сей снова атаковал. На этот раз он слегка коснулся кончика его носа, после чего Аркс ошеломленно выпучил глаза. «Что за дерьмовые удары? Даже не думай, что сможешь мне что-то сделать. Сколько бы ты ни атаковал, они на мне не сработают». Однако сразу же после этих слов кулак Сей с грохотом врезался в лицо бога кулака. После прямого удара Сеи Аркс едва удержался на ногах. «Этот Аркс и, идиот», — заговорила стоящая рядом Аденелло, что спокойно наблюдала за поединком, попивая из чашки кофе. «Те те первые удары Сея просто измерял дистанцию». Как и объяснила Аденелло, После адаптации к расстоянию, Сэй принялся наносить богу кулакам мощные удары. Казалось, будто на Аркса обрушилась целая буря атак, а сам бог был вынужден защищаться, прикрывая лицо руками. «А у тебя, а у тебя и правда кишка не танка Но сколько бы ты меня не бил, мне просто нужно прижать тебя к земле, как бесполезный кусок мяса, ха-ха!» вдруг разразился булькающим криком агонии. При виде такого зрелища я невольно рассмеялась. Ох, на деле Сэй оказался куда сильнее было кулака. Интересно, в своём родном мире он когда-нибудь занимался боксом? В конце концов, выглядел он совсем не как новичок. А бой вообще не напоминал обучение. Сэй продолжал безжалостно сыпать аркса кулаками. Его кулаки врезались в лицо божества, в бока и туловище. В итоге бог оказался в довольно унизительном положении. «Ладно!» «Ладно, хватит, остановись!» Он поднял руку, пытаясь прервать эту сумасшедшую тренировку. Однако… «Боги не умирают!» Сэй даже не думал прекращать. Более того, его атаки, наоборот, стали мощнее и интенсивнее. Прошло несколько минут. Джон Дэй и Кирико, наблюдавшие за сражением с Сэй и Аркса, ошеломленно заговорили. «Почему герой не останавливается?» «Точно. Другой бог?» «Сейчас упадет!» Сэй неожиданно схватил Аркса за волосы и оттянул их назад. С Богом уже было покончено, но сей все равно не прекращал его сбивать, молотя свободным кулаком по лицу. Сэй рядом со мной выронил кофейную чашку, отчего она с хрустом разбилась, столкнувшись с землей. «Страшно. Когда он тренировался со мной, все было не так плохо!» «Помогите, пожалуйста!» «Помогите!» Аркс умолял, а из глаз у него лились ручьями слезы. От многочисленных ударов его лицо жутко опухло, из-за чего он стал напоминать Анпанмена. Нет, нельзя сейчас смеяться. Примечание переводчика. анпанман Человек-булка. Популярное детское аниме. Главный герой является жившей булочкой Анпан, который помогает людям, попавшим в беду. «Сэя, ты перестарался!» «Посмотри, он же ужасно выглядит!» Сэйя не обращал никакого внимания на мои крики. «Что? Он меня не слышит?» «Сэйя!» Я запрыгнула ему на спину и заорала прямо в ухо. «Стоп! Стоп! Стоп!» «М?» Он наконец остановился, вздрогнув, будто очнулся от долгого сна. Его тяжелое дыхание срывалось. Впервые я видел его таким. «Что происходит, Сэйя?» Ты странно себя ведешь. Что не так? Ничего. Устало вздохнув, Сэй взглянул на Аркса, что стоял подаль с изуродованным от побоев лицом. Он достал из кармана целебные травы и бросил их в бога. Не уверена, что травы смогут излечить лицо Анпанмана. Я устал. Хочу немного отдохнуть. С этими словами Сэй направился к святилищу. Когда Сэй ушёл, я излечила искорёженное лицо Аркса магией исцеления, а потом сняла комнату в пристройке кафе Целсея и отвела туда бога кулака, после чего вернулась обратно. Кирика с тревогой пробормотала. «Мистер Сэя, что с ним происходит? Ого, он сказал, что устал». «Кажется, он сильно рассердился. Этот бог, скорее всего, его очень раздражал». Услышав предположение Джона Д Арина, хмурившись, заговорила. Уверенно он думал о предстоящей битве против ладоки демонов, поэтому не видел ничего вокруг себя. Слишком погрузился в свои мысли. Наверное, как и ожидалось от Сеи, у него великолепный уровень концентрации. Похоже, странное поведение Сеи впечатлило Аденелло. Но действительно ли тут замешана одна концентрация? Он и вправду был погружен в свои мысли. В конце концов, даже Аркса не замечал до последнего и просто продолжал сбивать то, что попадалось под руку. Тем не менее, вряд ли его мысли были о Бартмее. По какой-то причине я просто это чувствовала. «Я же сказал тебе, не идти за мной». «Отказано! Сейя, как твоя богиня, я за тебя отвечаю!» Мы встретились следующим днем. Сэйя направлялся в покой верховной богини Зестерра. Меня сильно беспокоило произошедшее вчера, поэтому я подкраулила его у палат призыва и увязала следом, когда он оттуда вышел. Все это время он продолжал говорить мне не идти за ним, даже когда мы зашли в трапезную, но я настояла на своем. После чего мы пошли к верховной богине Зестеря. Он открыл дверь и зашел внутрь. «Я хочу встретиться с Хрона, богиней времени», тут же заявил он верховной богине. «Сырья!» «Ты собираешься тренироваться с Верховной Богиней?» «Верно». «Серьезно?» Я даже не осмеливалась думать об обучении у внутренних богов Всевластного мира. Хотя... Если бы он изучил навыки Богини Времени и мог останавливать время по желанию, то победа над Артмеем была бы решена, независимо от того, насколько тот стал сильнее. Верховная Богиня Зестера беспокойно нахмурилась, услышав просьбу Сея. «Ох, нет». «Неужели этот метод сочтут за мошенничество? И вообще, позволено ли всевластным богам обучать смертного?» «Владыка Хрона добра. С ней не проблема встретиться и поговорить. Однако не стоит ожидать, что твое желание исполнится». «Это не имеет значения. Просто отведи меня туда, бабуля». Верховная богиня Зестерова ответ лишь кивнула. Мы с Сейей, ведомой верховной богиней, вошли в зал без времени. А затем оказались во всевластном мире внутренних богов, шагнув из ясности небольшой картины. После возвания верховной богини Зестера, двери священного храма распахнулись. Во вратах с улыбкой на устах появилась сама Хрона, богиня времени. Хрона, я хочу с тобой посоветоваться об одном деле. Стоило сей заговорить с Хроно, как храм снова открылся, и на сей раз оттуда вышел гигантский бог, Немесию, бог разума. Из-за меча бабули Листа, нет, из-за меча истощения святой силы, он превратился в старого деда. Наверное, он очень на нас зол, да? Тем временем, к моему величайшему удивлению, Немесил совершенно спокойно кинул взглядом Сея и пробормотал. Снова ты! Помню, в прошлый раз ты посетил внутренний мир, чтобы спасти Листарта от проклятия. К сожалению, с моей памяти тогда что-то случилось. Я спросил Хрона. Она сказала, что помогла вам вернуться в прошлое. То есть он не помнил того, как стал дедушкой? Выслушав слова Немесилоса, я ответил. Верно. Должен сказать, я благодарен за оказанное вами сотрудничество. Хм, ясно. Выходит, я все-таки дал свое дозволение. От прозвучавшей только что откровенной лжи, я неловко улыбнулась. Прекрасно знавшая о произошедшем хронах, хихикнув, радостно заговорила Сэй. Что ж, Рюджин Сэя, какой совет ты хотел получить? М -м, могу я обучиться навыку остановки или ускорения времени? Прошу прощения. Люди не способны контролировать силу времени. Данное ограничение распространяется на абсолютно все понятия времени. Будь то остановка, возвращение в прошлое. Или наоборот, переход в будущее. Так и знала, что ничего не получится. Некоторые особые силы, контролируемые похожими на Хрона богами, не могли быть изучены никакими другими существами, включая обычных людей, таких как Сея. Я слабо вздохнула. Тем не менее, Сея совсем не выглядел разочарованным. «Ты уже обучала других смертных своим навыкам?» «Нет, однако совершенно очевидно, что все властные силы находятся за гранью возможностей смертных». «У меня есть принцип. Пока не опробую всё на собственном опыте, нет ничего невозможного. И я хочу потренироваться с тобой и взглянуть, действительно ли твои навыки нельзя освоить». «В твоих словах есть смысл», – после недолгих раздумий Хрона весело рассмеялась. «Отлично!» Тогда мы будем тренироваться. Однако в тот самый миг... Я запрещаю. Абсолютно запрещаю. Я не могу позволить властному богу обучать простого смертного. Как бог разума, я провозглашаю, что манипулировать временем ради спасения земного мира противозаконно. Голос Немесил угрожающе зазвенел. Но Сей без страха посмотрел на него острым взглядом. Что? А разве ты не сказал, что будешь сотрудничать? Нет, я согласился, только в прошлый раз. Я бы не спорил, если бы в прошлый раз ты как раз не согласился. Но ведь этого не случилось, верно? В таком случае, если в прошлый раз было все в порядке, что не так сейчас? Какую причину ты, как бог разума, можешь озвучить? <связывая> Простонал раздраженно не месил, а следом повисла напряженная тишина. Через несколько секунд Бог наконец сдался. «Ладно, я разрешаю. Результат все равно не изменится. Даже если небо и земля поменяются местами, смертные не смогут управлять временем». «Ура!» Немесил дал Сей зеленый свет. Я мысленно воскликнула. «Несмотря на то, что навыкам хроны Немесила, похоже, невозможно было обучиться...» сэй оставался гениальным героем одним на сто миллионов человек заметив мои молчаливые волнения сэй обратился ко мне с этого момента я буду тренироваться здесь хрона обучение займет некоторое время да поняла ты уж постарайся ладно тогда установим крайний срок в три дня скажи джону дэ и кирка продолжить обучение взрывного меча о кстати что насчет меня «Ты можешь пока поиграть!» «Только не снова!» Не сдерживаясь, возмущенно закричала я. Я ожидала, что Сэй пропустит мои слова мимо ушей, но он не стал меня игнорировать и даже не стал унижать, как обычно выставляя меня идиоткой. «Алиста, а время от времени расслабиться никогда не помешает!» ах Его слова оказались неожиданно добрыми, отчего сердце пронзило острое ощущение диссонанса. Пока я стояла, не зная, что думать, Сей подошел к Хрона. «Что ж, тогда, ли старта, мы возвращаемся в Божье Царство». «Хорошо». Поклонившись Хрона, я покинула Всевластный мир вместе с Верховной Богиней Застерой. Прогуливаясь по коридорам святилища Божьего Царства, я прокручивал в голове сказанные Сей слова. «Хм...» Я всей душой чувствовала, что Сейни впервые говорил со мной таким образом. Когда-то я точно слышал от него слова забота, но когда это было? Листарта. Из мысли меня выхватило обращение Верховной Богини Зестера. Да, кроме обучения у владыки Хрона, ему также необходимо продумать план боя с владыкой демонов Артмеем, получившим защиту злого бога. Надеюсь, твой герой не переусердствует. У вас еще есть время до тех пор, пока владыка демонов очнется. И я искренне верю, что Рюджин Сея за оставшееся время сделает все возможное. Верховная богиня Зестера тоже сильно беспокоилась за Сею. Меня кое-что тревожило, поэтому я спросила. «Верховная богиня Зестера, почему злой бог дал владыке демонов свою защиту?» Злой бог не меньше жаждет власти. Она попытается получить темную энергию, что воспроизводится владыкой демонов после убийства героя. Вот как. В этом явно был смысл. Теперь понятно, почему она поддерживает владыку демонов. Не хочется рассматривать этот вариант. Однако, если Рюджин проиграет Артмею, мощь злого бога возрастет многократно. В таком случае спасение Иксфолии станет практически невозможным. Сей не прииграет. Разумеется, я тоже в него верю. После недолгого молчания верховная богиня Зестера предупредила. Листарта, будь осторожна. Если владыка демонов уничтожит тебя, злой бог получит столько же силы, как от убийства героя. Вскоре мы дошли до покоя Верховной Богини Зестера. Я поблагодарила её за помощь с госпожой Хрона и с уважением поклонилась. Понятно, даже если погибну только я, злой бог получит такую же силу, как после смерти героя. Ах, я… если только я умру. Я в одиночестве брела по святилищу. Сердце в груди глухо стучало.